Глава пятая. Аргументация от хоменем. Победа любой ценой. В традиционной логике принято делить все аргументы на два вида. Адрем, это переводится как «по существу дела», и от хоменем, то есть апеллирующий к человеку. Первый направлен на обоснование истинности доказываемого тезиса и всегда имеет отношение к обсуждаемому вопросу. Второй не связан с предметом спора, а направлен на достижение победы в дебатах любой ценой. Во всех учебниках по аргументации и логике его относят к неуниверсальной аргументации и считают одной из самых распространенных ошибок. Так ли это? И на самом ли деле использование аргументов от Хоменем неправомерно? Предлагаю ознакомиться с ними поподробнее. Аргументы к человеку, адхоменем. Аргументы адхоменем — это аргументы, направленные на доказательство истинности или ложности тезиса путем анализа личности, высказавшего его человека. Причем анализ, как вы сами понимаете, чаще всего бывает негативным. Аргументы адхоменем еще называют доводами против личности. Суть подобной аргументации в дискредитации человека, выдвинувшего тезис или тот или иной аргумент, чтобы разрушить его позицию в целом или отдельно взятый довод. Критика противника, его личности, характера, знаний, опыта, компетенции и так далее заключается в том, что оппонент представляет его незаслуживающим доверия, нечестным, некомпетентным, сбитым с толку, запутавшимся в своей собственной позиции. Чаще всего мы используем аргументы от хоменем бессознательно, интуитивно, когда затронуты наши личные интересы, а эмоциональный накал полемики очень высок. Это логично, ведь наши собеседники и аудитория – люди и личности, и обращение к ним в рамках аргументации напрашивает само собой. Психологи сходятся во мнении, что от Хоменем естественная защитная реакция любого человека на новый, неожиданный и сильный аргумент. Порой голословного, ничем не подкрепленного аргумента от Хоменем достаточно, чтобы сбить с толку не только реципиента, но и аудиторию, тем самым лишив ее способности критично и объективно оценивать реальную ситуацию. С конце XX века этим активно пользуются политтехнологи во время выборов или проведения политических акций. Аргументы от Хоменем взяли на вооружение и журналисты, и специалисты по связям с общественностью, и пиарщики вместе с рекламщиками. Часто в период предвыборной кампании на нас сваливается информация о том, что один кандидат в студенческие годы злоупотреблял алкоголем, У другого на жену оформлены три завода, третий был замечен в связях с мафией и так далее. Все эти факты, знакомые нам не понаслышке, служат примерами аргументации к личности, отхомелем. Иногда в литературе их образно называют «сам дурак» и приписывают им самый некорректный способ аргументации. Что касается утверждения «сам дурак», то это действительно бестактно и даже глупо, однако сама по себе природа аргументов от хоменем намного глубже и интереснее. Личностная атака. Так по-другому называется тактика использования аргументов от хоменем. Корректно ее использование или нет? Вписывается ли она в правила теории аргументации? Классическая аргументация и логика безапелляционно утверждают, что данный прием некорректный, ошибочный и относят его к манипулятивным. Но я бы не был столь категоричным. Аргументация от хоменем практически всегда субъективна и слишком эмоциональна, поэтому рационально, объективно оценить корректность и обоснованность подобных доводов иногда невозможно. Некоторые аргументы такого типа действительно никак, кроме оскорбительных личностных нападок, переходящих в склоку, назвать нельзя. Такой переход на личности в теории аргументации называется «ад персоном. В этом отношении я полностью с ней согласен. Однако во время спора некоторые аргументы от Хоменем бывают максимально эффективными, порой даже изящными, а главное, трудно опровергаемыми. Значит, нам необходимо знать, в чем их особенность, как корректно применять аргументы такого типа и как защищаться от личностной атаки реципиентов. Начнем рассмотрение вариантов и примеров аргументов от Хоменем Всю аргументацию такого типа можно свести к нескольким разновидностям. Первое. Прямая атака, которая называется «плохой человек, плохой аргумент». Аргументы такого типа сводятся к следующему. «Мой оппонент плохой, ненадежный, некомпетентный, незнающий, неопытный и так далее, поэтому вы, аудитория, слушатели или некая третья сторона не должны его воспринимать». В данном случае мы критикуем позицию или отдельно взятый аргумент путем прямой атаки на реципиента. Такой вид аргументов от Хоменем действительно в большинстве случаев является некорректным и чаще всего приводит к переходу на личности и даже конфликту. Михаил Жванецкий в своем рассказе «Стиль спора» шутит на тему использования прямой атаки и показывает всю нелогичность применения такого вида аргументов. О чем может спорить человек, который не поменял паспорт? Какие взгляды на архитектуру может высказать мужчина без прописки? Пойманным с поличным он сознается и признает себя побежденным. И вообще, разве нас может интересовать мнение человека лысого с таким носом? Пусть сначала исправит нос, отрастит волосы, а потом и выскажется. Как же защищаться от прямой личностной атаки? Самый простой способ – через логический анализ такой аргументации. Например, о вас говорят. Что вы его слушаете? Его вариант бюджета на следующий год не заслуживает доверия. Он даже в Excel работать не умеет. Теперь давайте рассмотрим аргумент с точки зрения логики. Как влияет знание программы Excel на умение прогнозировать? Разве владение ею является неотъемлемой и обязательной частью составления бюджетов какой-либо организации? Может быть, я вообще в другой программе работаю? Нет, конечно. Поэтому в рамках защиты мы показываем оппоненту нарушение закона демонстрации, то есть логическое несоответствие тезиса и приведенного аргумента. Никаких ответных личностных выпадов и взаимных оскорблений. Только логика и законы аргументации. Практика показывает, что при прямой личностной атаке метод защиты логический анализ аргументов максимально эффективен. Второй вид аргумента от Хоменем называется несоответствие слов делу. В данном виде аргументов от Хоменем показывается несоответствие доводов оратора декларируемым им жизненным и позициям, а также проявлением его характера. Например, отец сыну говорит. Курить очень вредно, этого делать нельзя ни в коем случае, иначе пагубная привычка приведет к серьезным заболеваниям, с которыми придется бороться всю жизнь. А сын отвечает, «Зачем ты меня учишь, если сам куришь?» Действительно, чего стоит аргументы отца, если он сам не соблюдает собственные рекомендации? Сын видит противоречие между декларацией и личным поведением отца. Как вы думаете, возьмет он его совет на вооружение или нет? Возможная защита от такого аргумента может состоять в объяснении подобного несоответствия. Например, отец признает, что сын действительно прав. Это странно, когда человек сам курит, а другим дает ценные советы о том, как этого избежать. Но именно потому, что отец курит, он имеет на это право. Из-за курения он стал зависимым человеком. Но бросить смертельно опасную привычку достаточно сложно. И если бы 20 лет назад он не затянулся этой чертовой сигаретой, сейчас было бы все по-другому. Думаю, смысл способа объяснения анализа несоответствия вам понятен. Аргументы такого типа в некоторых ситуациях и в определенном контексте, ну, в отличие от прямой личностной атаки, могут быть условно корректны. Ну и главное, иногда производит достаточно сильный эффект. Третий вид аргументов от хоменем – предвзятость или личная выгода. В аргументации такого вида берутся под сомнение искренность и истинность заявления оппонента в связи с подозрениями в его личной заинтересованности и беспристрастности. Например, сотрудник компании рекомендует знакомого специалиста на высокооплачиваемую вакансию. Ему отвечают. Представляю я, какого профессионала вы приведете на эту золотую должность. Либо кого-то из родственников, либо одну из своих любовниц. Воображаю, как они будут работать. Или пример другого высказывания, которое довольно часто используется в политике. Вы вправду верите этому депутату, когда он говорит, что собирается в нашем районе разбить сквер? Да он же на этом строительстве столько денег наших кровных из бюджета сворует что потом нам не только пенсии, вообще ничего не будет. А у него, благодаря скверу этому несчастному, лишняя вилла где-нибудь на Богамах появится. Не надо нам ничего. В этом случае аргументация сводится к демонстрации заинтересованности, личной выгоде собеседника в этом вопросе. В большинстве своем при использовании такого вида аргументации, как отхоменем, собеседник не стремится к взаимовыгодному или беспристрастному рассмотрению вопроса, а лишь гнет свою линию, защищает свои корыстные интересы, выгодные только ему одному. Или же пытается в ходе беседы скрыть свою тайную цель, и все его заявления направлены вовсе не на то, что он защищает. В некоторых ситуациях защита от данного вида личностной атаки бывает достаточно сложной, однако в общем и целом она должна строиться по классической схеме контраргументации, которую мы рассмотрим далее. Можно также использовать метод объяснения анализ несоответствия или довести этот довод до абсурда. Четвертый пример аргумента от хоменем. Чего с ним разговаривать? Стратегия данного вида аргументов от хоменем заключается в следующем. Мы демонстрируем неспособность и нежелание реципиента к всестороннему и глубокому рассмотрению вопроса, показываем бессмысленность и бесперспективность дискуссии с этим человеком. Иногда собеседники говорят, что с их реципиентом вообще дискутировать не стоит, ведь он всегда будет лоббировать свою позицию, никогда не пойдет на компромиссы, и от него глупо ожидать искренности. Он безапелляционно отстаивает свое мнение, всегда исходит из своей специфической позиции, а значит, Никогда не будет объективным или готовым услышать противоположную точку зрения Умышленно не слушает и не воспринимает никакие аргументы другой стороны Никогда не признает, что неправ Поэтому дальнейшая полемика с ним бессмысленна Если говорить о корректности или некорректности подобных аргументов от Хоминем, То стоит заметить, что это как раз один из тех случаев аргументации к личности который использовать точно не стоит Однако стоит помнить, что в арсенал вашего собеседника может входить данный вид аргументации, и надо быть готовым к тому, что он может его использовать. А, как все знают, предупрежден, значит вооружен. Пятый пример аргумента от Хоминем. Почему вы нервничаете? Такой вид аргументов уж больно полюбился некоторым представителям нашего медиапространства. Стратегия этого метода состоит в том, что, услышав аргумент от собеседника, оппонент отходит от основной темы и начинает атаку на его личность. Например, задают неприятные вопросы типа «А что вы нервничаете? Почему у вас руки дрожат? Боитесь, что ли?» Или «Почему вы на меня не смотрите?» «Почему вы мне говорите, а смотрите в другое место?» «Стыдно в глаза смотреть, что ли?» Или «Что вы все время глаз чешете?» Знаете ли вы, что психологи утверждают, что это верный признак того, что человек врет? Вы врете, что ли? Конкретный пример. В одной из программ идеолог политического движения обвиняет Ксению Собчак в том, что программа, которую она вела, Дом-2, полна пошлости, нецензурщины, мата и прочих вещей, развращающих малолетних. Его прерывает Собчак. «Только не нервничайте, у вас руки дрожат». Оппонент отвечает. «Да, я знаю, дрожат, я человек искренний, я первый раз на телевидении, в отличие от вас, для меня это не профессия». Собчак в ответ, «Ничего страшного, я вас всему обучу». Как отвечать на подобного рода личностные атаки? Главное правило – спокойно. Так, как будто вас таким заявлением ничуть не смутили, и вы не сбиты с толку. Можно ответить «Да, нервничаю». А как же не нервничать, когда обсуждается такая тема? Или... Вы бы лучше не за моими руками следили, а за тем, что я говорю. Еще раз повторюсь, самое важное при отражении личностных атак в целом оставаться спокойным, невозмутимо отстаивать свою точку зрения и никогда не показывать, что выпады оппонента вас каким-то образом задели. Лучше конструктивно, но опять же спокойно ответить. Если вы будете продолжать в том же духе, мне придется прекратить дискуссию. Нам с вами это нужно. Шестой пример аргумента от хоменем – «сам дурак, сам такой же». Упоминавшийся ранее последний вид аргументов от хоменем чаще всего рассматривается в рамках традиционной логики, но, как мы уже увидели, им одним аргументы к личности не ограничиваются. От хоменем сводится к высказываниям типа «сам такой же», «ты тоже совершаешь аналогичные ошибки», чаба корову корова вмычала» и так далее. Действительно, когда мы слышим свой адрес, сильный, неожиданный или затрагивающий нас лично аргумент, подобная реакция напрашивается сама собой. Однако она допустима лишь в том случае, если вы хотите атаковать оппонента в ответ на высказанный вам аргумент от хоменем данного вида, но опять-таки с учетом контекста беседы и целей, которых вы хотите достичь в результате полемики. Когда во время спора мы слышим фразы «Не подлежит сомнению эрудиция оппонента» или «Как человек выдающихся способностей оппонент» или «Вы обладаете колоссальным опытом и знанием в этой сфере, поэтому вы», то мы имеем дело с аргументами к тщеславию. Это тоже одна из разновидностей от хоменем. Такие аргументы рассчитаны на то, что оппонент, услышав свой адрес поток комплиментов, похвал и признаний, растает, станет гораздо мягче и покладистее, и скорее пойдет на какие-либо уступки в полемике. Человек, пользующийся аргументами к тщеславию, рассчитывает остудить полемический задор оппонента, лестью затуманить его сознание явными или замуалированными комплиментами. Несмотря на то, что все мы с детства знаем басню про ворону и лисицу, на практике аргументы к тщеславию работают, причем весьма эффективно. Аргументы к тщеславию — полная противоположность аргументов от хоменем. Ну, например, если мы возьмем конкретную модель «плохой человек — плохой аргумент». Здесь мы характеризуем личность оппонента не в черных красках, а наоборот, представляем его в преувеличенно позитивном свете. Опять же. Если оратор использует только аргументы к тщеславию, его позиция слаба, недоказанная и некорректна. Но если использовать их в совокупности с аргументами адрем, то есть по существу дела, доводы к тщеславию можно отнести к эффектным манипулятивным приемам, которые часто используют опытные ораторы. Например, как же так? Вы столь уважаемый, признанный в мире науки, известный ученый, Автор множества поистине талантливых монографий, статей и книг Человек широчайшего кругозора и острого ума Как же вы можете придерживаться такой несостоятельной точки зрения? Аргументы к публике От популум Одна из разновидностей аргументов от хоменем Аргументы от популум, то есть обращенные к публике или аудитории Суть такой аргументации, которая в традиционной логике считается грубой ошибкой Состоит в том, что вместо того, чтобы обосновывать истинность тезиса Оратор пытается опереться на мнение, чувства, интересы и настроение аудитории Он обращается уже не к оппоненту, а к аудитории Или даже случайным слушателям для того, чтобы те перешли на его сторону Приняли его позицию и поверили в истинность его тезиса но и не дает им возможности составить объективное и беспристрастное мнение о предмете обсуждения. Чаще всего оратор апеллирует не к разуму, а к чувствам слушателей. Безусловно, обращение к публике оказывает сильное психологическое давление на оппонента. Один из вариантов аргументов от популум – затрагивание материальных интересов присутствующих. Аргументатор показывает прямую связь тезиса, которую он доказывает, с благами и интересами слушателей. Яркие примеры из политической жизни. Кандидат на выборах в своем обращении к избирателям говорит о том, что если те не проголосуют за его противника, то в лучшем случае никаких положительных изменений в их жизни не произойдет, а в худшем повысятся цены, расцветет и так разросшаяся до непомерных размеров коррупция социальные программы свернутся, налоги увеличатся и так далее. Соответственно, если избиратели проголосуют за него, то все будет иначе. Их ждет светлое и надежное будущее. Допустим, один из аргументаторов предложил тезис «Необходимы экономические реформы». Противник не использует аргументы по делу о дрем, а обращается к слушателям толпе аудитории и говорит следующее. «Люди». «Да что же это такое происходит? Что нам опять тут предлагают? Нас просто хотят лишить какой-никакой стабильности, которой мы столько шли. У нас хотят отнять все то, чего мы с таким трудом добивались. Не хватало нам этих кризисов финансовых, на которых каждый из нас потерял столько денег. Они опять хотят все разрушить, чтобы мы остались без копейки». Думаю, не имеет смысла комментировать, что в таких обращениях нет ни одного логически связанного рационального аргумента. Уверен, вы поняли, что здесь нарушена демонстрация, то есть причинно-следственная связь тезиса с приведенными аргументами. Обратите внимание, как искусно в данном виде аргументации используется апелляция к чувствам аудитории, коллективный язык «мы», «нас», «нам» затрагиваются материальные интересы и благо слушателей. Теперь немного о корректности или некорректности данного вида аргументов. Когда в традиционной логике безапелляционно относят аргументы от популум к ошибочным и некорректным, во мне все время просыпается желание подискутировать на данную тему. Безусловно. Если в арсенале оратора нет ничего, кроме аргументов в публике, это некорректно, потому что доказательство получается пустым, необъективным, демагогичным и даже совершенно глупым. Однако забывать об аргументах от популум все же не стоит. В сочетании с аргументами «адрем», то есть с доводами логичными, обоснованными, приведенными по сути дела, аргументы от популум безусловно эффективны, Ну и в таких случаях уже не приходится говорить о крайней некорректности такого приема. Нужно исходить из того, что каждое публичное выступление – это работа с людьми, а они, как известно, обладают эмоциями. Поэтому та или иная мысль любого лектора, оратора, агитатора, аргументатора становится гораздо более понятной и обоснованной, когда воспринимается аудиторией не только разумом, но и сердцем. Искусное обращение к людям делает работу оратора в какой-то степени более индивидуальной, приближенной к их собственной реальности, если хотите, более человечной. И здесь грань между корректностью и некорректностью подобного рода аргументов привести, на мой взгляд, довольно сложно. Стоит заметить, что в некоторых источниках аргументы от популум трактуют как аргумент к народу, общественному мнению, например, «Не боитесь ли вы общественного мнения? Народ вас не поймет, люди не поддержат эту идею и так далее». Не думаю, что это правильно и полагаю, что не стоит смешивать разные понятия. Сама природа аргументов от популум – это апелляция к чувствам аудитории, перетягивание ее на свою сторону. Безусловно, аргументы, обращенные к общественному мнению, мнению большинства, существуют. Они имеют весомое значение и некорректны без использования аргументов о дрем. Но, по моему глубокому убеждению, стоит выделить их в отдельный вид, который предлагаю так и назвать – аргументы к народу, и не смешивать их с аргументами к публике. Аргументы к невежеству Аргументы к невежеству основаны на незнании, неосведомленности и невежестве оппонента в вопросах, относящихся к предмету спора. Что и использует аргументатор, приводя неизвестные оппоненты факты, упоминая незнакомые идеи, положения, постулаты, которые оппонент в данный момент не может проверить или подтвердить. Многие люди боятся признаться, что чего-то не знают, с чем-то не знакомы, чего-то не читали как будто это автоматически умаляет их достоинство, поэтому они соглашаются с оратором и уступают перед его натиском, даже не пытаясь защитить свою позицию. В большинстве случаев такой прием действует безотказно, чего и добиваются любители использовать аргументы к невежеству. Например, во время лекции оратор утверждает... Как известно, еще древние мудрецы говорили "дульче et декорум est pro patria mori», поэтому с твоим доводом согласиться не могу. Мало кто из нас помнит наизусть перевод всех латинских выражений, кстати, приведенное выше означает «отрадно и почетно умереть за Отечество». Это слова Горация. Но фраза «как всем известно» ставит нас в тупик. Нам почему-то стыдно попросить оратора перевести выражение, сказанное на мертвом языке, и понятно объяснить, как оно доказывает неистинность тезиса и вообще как оно с ним связано. Поэтому на мастер-классах я рекомендую всем без смущения и стеснения абсолютно уверенно попросить оппонента подробнее рассказать о чем-либо непонятном прояснить ситуацию. Ведь ваша цель не слепо во всем с ним соглашаться а докопаться до истины, разобраться в вопросе дискуссии и в конечном итоге отстоять свою точку зрения. Как не смешно, но после выяснения зачастую оказывается, что ссылка оппонента на тот или иной ранее неизвестный вам факт не имеет никакого отношения к предмету дискуссии. Или куда лучше, противник сам имеет весьма расплывчатое представление о том, на что ссылается, путается в собственных показаниях и, в конце концов, попадает в самим же поставленную ловушку. Кроме того, оппоненты вообще могут ссылаться на вымышленные или несуществующие положения и факты, поэтому уточнять их крайне необходимо. Аргументы к жалости и состраданию. При использовании такого типа аргументов оратор стремится вызвать у другой стороны жалость, сочувствие и тем самым добиться от оппонента уступок. Такие аргументы относят к некорректным и ошибочным приемам аргументации, потому что они опять-таки не имеют никакого отношения к существу дела. Самый типичный и знакомый всем нам пример – это студент, заваливший экзамен, просит профессора поставить хотя бы удовлетворительно, В противном случае его лишат стипендии, а ему нужно кормить молодую жену, растить маленьких детей, платить за аренду квартиру, копить деньги на лекарства больным родителям и так далее. Молодой человек вынужден днями и ночами работать, времени на полноценную учебу у него нет, поэтому он заслуживает сочувствия, и профессор должен войти в его положение. Студент активно использует аргумент к жалости и состраданию Хотя все прекрасно понимают, что объективная оценка его знаний и личные жизненные обстоятельства никак между собой не связаны. В общем, метод убеждения «войдите в положение» мы используем в повседневной жизни достаточно часто. Есть и очень изящные, эффектные и тонкие примеры использования аргументов, апеллирующих к чувствам жалости, сострадания и гуманности. И просто язык их не поворачивается назвать некорректными. Один из примеров вошел в историю самых убедительных и эффективных речей. Судили старушку, которая украла старый чайник. Защитником ее выступал знаменитый русский адвокат Плевака. Прокурор знал силу его речей, поэтому заранее согласился с тем, что бедная старушка совершила это преступление из сильной нужды, но собственность священна. «На собственности держится наше государство, и по справедливости старушка должна понести всю тяжесть наказания». Вслед за ним поднимается плевака и произносит свою изящную речь. «Много бед, много испытаний пришлось претерпеть России за ее больше, чем тысячелетнее существование. Печенеги терзали, половцы, татары, поляки». Двунадесять языков обрушились на нее, взяли Москву. Все вытерпела, все преодолела Россия, только крепла и росла от испытаний. Но теперь, теперь старушка украла старый чайник ценою в тридцать копеек. Этого Россия уж, конечно, не выдержит. От этого она погибнет безвозвратно. Присяжные заседатели оправдали старушку. Еще один пример потрясающе тонкой аргументации. На этот раз судили священника. В своей вине он признался. В своей последней речи Плевака произнес. «Господа присяжные заседатели, дело ясное. Прокурор во всем совершенно прав. Все эти преступления подсудимый совершал и сам в них сознался. О чем тут спорить? Но я обращаю ваше внимание вот на что». Перед вами сидит человек, который тридцать лет отпускал вам на исповеди ваши грехи, и теперь он ждет от вас, отпустите ли вы ему его грех. Присяжные священника оправдали. Давным-давно, когда я был руководителем, Один из моих сотрудников, корпоративный тренер, постоянно опаздывал на работу и излишне часто отпрашивался по чрезвычайным и форс-мажорным делам. Как вы понимаете, основные доводы, которые используются в таких случаях, это аргументация к милосердию и жалости. Например, я понимаю, что отпрашивался уже позавчера, но у меня беда. Родственника положили в больницу, и мне обязательно нужно за ним приглядеть. Проверить, чтобы его устроили хорошо, лекарствами обеспечить. Я просто обязан там быть. Как реагировать на такую аргументацию? Ведь есть хорошие товарищеские отношения между людьми, и по-человечески я его понимаю. Но есть же еще и обязанности, и план работы отдела, за который я отвечаю. Я ответил своему сотруднику так. Как человек я тебя понимаю и даже очень сочувствую, но как руководитель нет». У тебя есть работа, обязанности, которые ты, к сожалению, из-за постоянных отлучек не можешь выполнять должным образом. Аргументы к авторитету Еще один распространенный вид аргументов – это аргументы к авторитету. Подтверждение или опровержение тезиса с помощью данного вида аргументации заключается в ссылке на мнения, высказывания, мысли, утверждения известных и не очень людей, авторитетных ученых, специалистов своей области, писателей, деятелей искусства, политиков и так далее. Например, с этой точки зрения солидарен великий ученый Карл Юнг по этому, или еще Сократ полагал, или президент нашей компании в последней своей речи подчеркнул, или, как говорил великий Ленин, часто обращаются к авторитету собственного мнения, например. Я, как человек, который изучал эту проблему почти 10 лет, знающий все нюансы и особенности, с уверенностью могу заключить, что авторитет в некоторых случаях может быть и обобщенным, без персонализации. Например, те, кто испытывал ужасы войны, подтвердят вам. Или каждый, кто видел это своими собственными глазами, скажет вам. Обращение к Библии, Корану, Священным Писаниям, Тоже пример аргументации к авторитету. Так в чем же заключается ее некорректность? Как говорил Спиноза, ссылка на авторитет не довод. Забавно, но это тоже ссылка на авторитет. Дело в том, что если известный и, допустим, действительно авторитетный в своей области человек придерживается или не придерживается какой-либо точки зрения, это вовсе не свидетельствует об истинности или ложности исходного утверждения. Все мы знаем, что человеку свойственно ошибаться, что невозможно знать все и обо всем, а кроме того, авторитетность – понятие слишком абстрактное, размытое и субъективное. Тем не менее, аргументы к авторитету, или, как их называют, ссылки на авторитет, мощный и эффективный инструмент убеждения. Люди, особенно в неизвестных для них сложных, неопределенных ситуациях, склонны доверять авторитету вдвойне. Главная сложность возникает с тем, чтобы грамотно его подобрать. Ведь, к примеру, Иванов Иван Иванович для меня может быть настоящим гуру в какой-либо области, и его мнение для меня будет ключевым. А для большинства людей это ни о чем не говорящее имя. Для одних Сталин высочайший авторитет, а для других антиавторитет. И приведением ссылки на вождя можно запороть всю позицию в доказывании тезиса. Точно так же для кого-то незыблемым авторитетом будет дядя Вася или собственный начальник. Поэтому, подобрав авторитетную личность, пользующуюся уважением у большинства аудитории или у собеседника, можно добавить в свой арсенал сильный козырь. О том, что аргумент к авторитету мощный инструмент убеждения и управления, сомневаться не приходится. Вспомним хотя бы Советский Союз.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 которые те никогда не высказывали или имеют смысл только в определенном контексте. Отсюда и тактика противостояния аргументам к авторитету. По примеру работы с аргументами к невежеству всегда уточняйте истинность цитаты, мнения, утверждения и убеждайтесь в том, насколько они связаны с тезисом. Не бойтесь признаться, что этот авторитет для вас вовсе не является таковым. Общая логика контраргументации должна сводиться к следующему. Скажите, ваши доказательства основаны только на мнении мало кому известного ученого? Или, кроме этой цитаты, у вас есть весомые факты в защиту своей позиции? Или вы правда считаете, что приведенный вами в пример Пупкин истина в конечной инстанции, а сам он непоколебимый авторитет, который ни в коем случае не мог ошибиться? Аргумент к силе Палочный довод. Так называют аргумент к силе, заключающийся в шантаже, угрозе применения средств принуждения, неприятных последствий и использования силы, чтобы склонить оппонента к согласию. Например, «Если вы не согласитесь и не подпишете данное постановление, я буду вынужден лишить вас бонуса», или «Мы должны пойти на уступки», иначе нам предъявят большую неустойку по договору. Или, если вы и дальше будете пропагандировать подобные идеи, вас могут за это и на улице побить. Политики часто прибегают к палочному доводу, угрожая, например, применением экономических или политических санкций. Вся государственная полемика в период войн и политических кризисов построена на аргументах к силе. Что интересно, аргументация типа «Те, кто не уверуют, будут гореть в аду, свойственно многим религиям». Тоже, кстати, относится к палочным доводам. История знает много ярких примеров их использования. Вспомнить хотя бы Инквизицию, которая, пытаясь сдержать стремительное развитие науки, заставляла ученых под страхом смертной казни или пыток отречься от своих взглядов, противоречащих средневековым представлениям об устройстве мира. На своих мастер-классах на протяжении определенного времени я предлагал участникам заполнить анкету с вопросами, касающимися аргументации от хоменем. Мне было очень любопытно узнать, как участники к ней относятся. Но официальной статистики, как вы сами понимаете, не было и нет. Из почти 300 человек, которым предлагалась анкета, 100% хотя бы раз сталкивались с аргументами от хоменем а 87% регулярно почти каждый день. 100% респондентов сами применяли такой вид аргументации хотя бы раз в жизни, а 76% регулярно. Это еще раз доказывает мысль о том, что грань между корректностью и некорректностью более чем условна. В определенную эпоху аргументация от Хоменем была предметом жесткой критики а в другую стало обычным явлением в межличностной коммуникации. Мне представляется, что именно в такое время мы с вами и живем. Кроме того, самым важным моментом является контекст, в котором такие доводы используются. Аргументы, уместные, органичные абсолютно корректные в бытовом общении, могут оказаться нетактичными и некорректными, например, во время политической полемики. Ну что, а теперь давайте попрактикуемся. Я буду называть вам некоторые аргументы. Ваша задача определить вид этого довода. Кстати, параллельно еще подумайте, а как бы вы нивелировали этот аргумент? Какая может быть стратегия контраргументации? Кейс номер один. Как можно верить тому, что говорит Сидоров? Он же сидел два раза. Итак, что это за вид аргумента? Это плохой человек, плохой аргумент. Второй кейс. Если вы не возьмете у меня этого котенка, он просто умрет с голоду. А это что за вид аргумента? Конечно же, это аргумент к жалости и милосердию. Третий кейс. Неужели вы, как образованный человек, не понимаете, что это противоречит основам науки? А это что за вид аргумента от хоменем? Ну, конечно же, это аргумент к тщеславию. Четвертый кейс. Вот ты меня все учишь, как будто сама никогда так не делала в молодости. Попробуем и тут определить тип аргумента от хоменем. Ну, конечно же, это несоответствие слов делу. Пятый кейс. 20 миллионов россиян не могут ошибаться. А это что за тип аргумента от хоменем? Конечно же, это аргумент от популум. Ну и, наконец, последний кейс. Спорить тут бесполезно. Еще великие советские ученые Лисицын и Синицын доказали истинность моего утверждения. Подумайте и определите тип данного аргумента от Хоменем. Ну, конечно же, это аргумент к авторитету.